Его остервенело били ногами и дубинками прямо во дворе издательства, под окнами бухгалтели. Шляпа откатилась в сторону, нарядное серое пальто быстро покрылось грязью, белую рубашку оросила кровь из разбитого носа. Избиение прекратилось лишь после того, как из дверей выскочил заместитель главного редактора И заговорил с милиционерами. Они нехотя остановились, подняли Донецкого с земли и бросили в воронок. — Вы что, ребята? — снова пытался урезонить их Донецкий. — Я же полковник милиции, лауреат премии МВД. Меня сам министр знает. — А нам плевать, кто ты такой, — заявил один из сержантов. «Выходи!» Машина проехала совсем немного, всего только свернула за угол, въехала в арку и оказалась на запущенном заднем дворе дома, в который шел ремонт. Поняв, что начинается самое страшное, Донецкий еще пытался что-то говорить, упирался, требовал доставить его в отделение, но все было тщетно его выволокли из машины бросили на землю и избиение возобновилось с утроенной силой к двум сержантам присоединился их коллега водитель за что из последних сил прохрипел донецкий и уже теряя сознание услышал ясный и исчерпывающий ответ за борзату На следующий день Гринев узнал обо всем случившемся от жены Донецкого. Представляете, всхлипывала женщина. Они вызвали скорую и уехали, даже не дождавшись ее приезда. Он бедненький, так лежал на улице под присмотром прохожих. Гринев был так потрясен что немедленно засобирался в больницу. Несмотря на то, что между ними не было дружеской близости, совсем недавно Донецкий заходил к нему, чтобы утешить, так что настало время нанести ответный визит. По дороге в Млицу он еще раздумывал, не напомнит ли полковнику их последний разговор, когда тот сходу отмел возможность Попадание в руки милицейских отморозков. Однако, увидев, в каком жалком состоянии находится Донецкий, все лицо сплошные синяки и кровоподтеки, и даже седые усы побурели от запекшейся крови, он испытал к соседу искреннюю жалость. Да, соловью МВД явно подрезали крылья. Здравствуйте, Гавриил Петрович. Поздоровался Гринев, входя в палату, где кроме Донецкого лежали еще три человека. Надеюсь, вы не очень плохо себя чувствуете. Говорить могу, а это главное. Прохрипел полковник. Присаживайся, Серега. Гринев сел на стул, и положил на тумбочку принесенный с собой пакет мандаринов. Это вам жена просила передать. Спасибо. Вам очень больно. Ерунда. на кого вот возьми. И полковник, выпростав руку из-под одеяла, протянул Гриневу смятый листок бумаги, покрытый крупными каракулями. Что это? Мысли о смерти. Сегодня ночью заснуть не мог. Вот и набросал. Для будущего романа пригодятся. — А что я с этим листком должен сделать? — Сохрани пока у себя, а то здесь потеряется. Выйду из больницы, заберу. — Прочитать-то хоть можно? — Читай, со вздохом разрешил полковник. Гринев с любопытством разгладил листок. Всю жизнь я мечтал найти эликсир бессмертия, хотел выучиться на медика крупного ученого и до своего последнего дня работать в лаборатории, а вдруг что-нибудь дополучится. Да Но ни хрена это у меня не вышло, и медиком не стал, и всю жизнь Занимался какой-то хреновиной. Впрочем, литература — это тоже своего рода способ властвовать над смертью, но лишь в В этом отношении своей обманчивостью она ничем не уступает религии. А вот медицина и наука могут все. Эх, если бы все эти бешеные деньги! которые человечество тратит на оружие, космос, автомобили, роскошь и всякую прочую ерунду, пустить на всемирные медицинские исследования, у которых была бы только одна цель — сделать человека бессмертным или хоть настолько долгоживущим, чтобы умирал лишь когда сам того захочет. Я абсолютно уверен, что рано или поздно ученые бы что-нибудь придумали. Только при этом надо обязательно дать укорот папам, которые считают, что лишь у церкви должна быть монополия на бессмертие.